Глава 7. От сражения до урегулирования. Так и зачем ты здесь? Неужели хочешь заполнить свой бездонный желудок моими милыми детишками? спросил Луксерия. После такого вопроса на лице Гулы появилось отвращение, она цокнула языком. Не неси чушь. Думаешь, я бы хоть даже если бы меня попросили, пришла бы сюда съесть твоих детишек? Тогда зачем ты здесь? Тело Локсерии извивалось, когда он говорил, чего становилось еще омерзительней. Рорен думал, а может ли он вообще стоит спокойно, но сказать этого не мог и просто молча терпел, зато заговорила Гула, пусть и не вместо него. «Стой смирно! Двух бедных детишек пугаешь!» «Чего это я пугаю? Что я такого сделала?» «Ничего, просто от тебя не по себе!» Рорен подумал, что именно так все и есть. Пусть он не мог им сказать об этом, не кивнуть, Зато в душе был полностью солидарен. «У меня просьба! Пошли со мной по-хорошему!» Гула прямо в лицо выставила свои требования и получила короткий ответ Луксерии. «Нет». «И почему же?» «Я наконец построила свое гнездышко и собрала своих милых детишек. Так почему я должна отказываться от всего и идти с тобой?» Рорен хотел предложить не только сбежать, но и спалить весь этот лес. Конечно, придётся бросить жителей деревни и солдат, попавших под влияние бога похоти, но так не будет нанесён серьёзный вред всему миру. Пока Роран думал об этом, луксари отвернулся, а Гула выдала ему улыбку, от которой исходила опасность. Видать, придётся лишить тебя всех сил. Ну попробуй. Я покажу тебе, что обжорство – ничто перед любовью. Между злыми божествами повисло невидимое напряжение. Понимая, что случится что-то нехорошее, Рорен стал пятиться, прикрывая лепис за спиной, а Гула скрестила руки на груди и принялась щелкать пальцами. «И чему же озабоченный идиот вроде тебя может обучить меня, госпожо Гуло? «У тебя только тело великолепное. Вот скручу и объясню тебе все прелести любви». «На части зубами разорву, комок из мышц». Мачо с подбородком стал вести себя так, будто что-то мел, а Гула набросилась на него. Пусть между ними была внешняя разница, Скорость кулаков не давала ощутить этого, а Луксерия принимала удары своими ладонями. Однако звук удара был совершенно неприсущ для живых существ. Видать, уступая в силе, Луксерия подался назад. И когда Гула собралась преследовать его, перед ней стеной встали голые мужчины. Женщина ударила кулаком в сияющую от пота стену из плоти. Хоть люди находились под влиянием злого божества, но до их уровня силы им было далеко. Человека, в которого ударила Гула, разорвала. И еще до того, как кровь окропила землю, появился кулак луксерии. Но он не достал до гулы. С ревом он остановился, точно попав во что-то невидимое. Роран видел, как кулак был буквально сожран прозрачной огромной пастью. И хоть его кулак был в пасти, пугающим было то, что хищник гулы, который с легкостью ел голых мужчин, лишь придавил кожу, но не смог ее прокусить. Вкусная у меня рука. Она отвратительно придурок. Гула попыталась атаковать Луксерию, используя прозрачные пасти, а мужчина засунул в державшую его пасти вторую руку и, когда полностью освободился, начал отбиваться от нападавших ртов. Когда кулак сходился с пастью, разносился громкий звук и проходила ударная волна, от чего голых мужчин попросту сдувало, и хоть Луксерия голыми руками разрывал хищников, Рорану казалось, что преимущество на стороне Гулы. «Пора тебя зажать!» «Думаешь, я позволю?» «Танец похоти!» Рорен подумал, что это что-то вроде хищников-гулы, но происходящее не шло с ними ни в какое сравнение. Из тела сжимавшего кулаки луксерии появились такие же луксерии и стали хватать нападавшие на него пасти. Он и один сильно давил морально, но когда их стало много, дух Рорена просто заревел. Лепис цеплялась за его спину руками, а он, неспособный убежать, старался как-то пережить это. Разделившиеся луксерии хватали арты с экстазом на зубах исчезали вместе с ними. Вся те же дурные техники! В моих объятиях они возносятся на небеса. Разве можно говорить, что это дурная техника? Голос криждала зубами, а Луксерия ответил ей, извиваясь. Рорен хотел убежать отсюда, но если он сделает неверное движение и его заметит хоть кто-то один, то он окажется в огромной опасности, потому мужчины не мог никуда деться. И при том, что Лес был полностью во власти Луксырии, Рорен был не уверен, что сможет сбежать от злого божества. Мужчина сожалел, что не приволок сюда краса. Пусть и только по женщинам, он думал также, потому, возможно, мог что-то сделать со злым божеством. «Плохо. Ничего не выходит?» С досадой проговорила Гула, видя, как хищники и танец похоти взаимоуничтожаются. «Так-то мы равны». «Глупо! Это было ясно еще до того, как мы начали». Ответивший Луксирио тоже не пытался нападать. Возможно, он понимал, что это приведет к концу для них обоих, или, может, ему просто не хотелось, а Роран подумал, что бой злых богов на этом и закончится, потому вздохнул с облегчением. Но Гула тут же сказала нечто шокирующее. «Тогда меня заменит братиша-мечник!» «Погоди, эй! Гула! Он и правда милашка, но если уж ты ничего не можешь, то куда этому малышу?» «Вот ты и сдержись!» «Я дам ему силу, а ты не используй силу злого божества. Как тебе? Сдамся я, или же ты получишь свой удар?» «Если будет нанесен удар, это будет считаться поражением?» «Меня устраивает». Роран был готов вопить о том, чтобы его не вмешивали. Вот только втягивали его злые боги, и он не представлял, что будет, если у них испортится настроение. Если плохо себя проявит, точно окажется в опасности. «Такие правила устраивают?» «Если победа будет за мной, ты тихо, мирно пойдёшь со мной. Если выиграешь ты, можешь строить свой сад удовольствия. Я до самого конца света не явлюсь». Луксири ответила все так же, вихлея телом, а Гула, смотря на него, резко тыкнула пальцем, обращаясь, а потом подошла к Рорану. Мужчина подумал, что, может, пришло и время высказаться, потому, слегка отступая от женщины, он пожаловался. «Не вмешивай меня!» «Точно хочешь, чтобы я с ним дралась?» Я-то не против все вокруг Земли сравнять. А ты как? Для справки. Что будет, если вы станете сражаться всерьез? Леса не будет, и ландшафт изменится. Рорен содрогнулся, понимая, что сейчас все в шаге от уровня сражения, который нельзя было допустить. Но даже так ему было что сказать: Я ничего не получу, если буду сражаться. Даже при том, что никак с ним не связанный лес исчезнет, а ландшафт слегка изменится. Рорин все еще задавался вопросом, почему он должен был драться со злым божеством. Если бы он никак не мог избежать этого, если бы ему за это что-то было, то тут уже было бы бесполезно сожалеть. «Награда. Награда, значит. Ведь и правда ничего не предложила. Немного неправильного так заставлять сражаться с этим». «Я этого вообще могу победить?» «Думаю, должен справиться. И вообще ты говоришь только про себя. Неужели собрался драться один?» «Лепис в таком состоянии, я этого точно позволить не могу». Он указал на дрожащую цеплявшуюся за его спину девушку, потому Гула задумалась, а потом хлопнула Рорана по плечу. «Нравится мне то, что ты не хочешь в бой жрицу вмешивать. Ладно, дам тебе за это кое-что. Только что-нибудь соответствующее». «Конечно же! Пусть меня называют злым божеством, но я держу свое слово. Положись на меня!» Роран недоверчиво прищурился. А вот Гула была полна уверенности, когда ударила себя в грудь кулаком.